Только теперь Болон увидел лицо Бруно. Мак вздрогнул как от удара, прикусил язык и изо всех сил сжал зубы, чтобы сохранить внешнее спокойствие. Полностью обнаженный, Бруно был привязан к стулу скотчем и толстым кожаным ремнем. Его лодыжки были притянуты к ножкам стула, а рука к его спинке. Вторую руку Болон только что передал ассистенту доктора Сала. культю перетягивал тугой жгут, врезавшийся глубоко в истерзанную плоть. Рана была обработана черной, липкой жидкостью, по всей видимости медицинским гудроном, но все равно продолжала кровоточить. На бедре виднелись ужасные раны, палачи вырезали целые куски мяса. Глубокие порезы испещряли грудь и живот умына и от того, что раны заливали гудроном, они смотрелись еще более жуткими и глубокими. Вокруг глаз Бруно запеклась свежая кровь, бровей и ресниц у него не было, их вырвали клещами. Кровь сочилась также из уголков губ, а подбородок напоминал обугленную головешку, след от паяльной лампы. Бруно Тасили, утративший волю к жизни в госпиталях Вьетнама, спокойно восседал теперь на стуле с блаженной улыбкой, застывшей у него на губах. — Ну-ка, пошевеливайтесь! «Живее!» — яростно выкрикнул Болон. «Я должен забрать его до приезда Майка, иначе вы оба пожалеете, что появились на свет!» Болон нисколько не шутил. Сал шумно сопел, укладывая в чемоданы свои инструменты. «Мы здесь ни при чем!» — заныло систем Сала. «Он сразу стал таким! Или почти сразу! Минут десять он стонал и сжимал зубы! Но стоило нам по-настоящему за него взяться, как у него поехала крыша!» и он начал цитировать Библию. Потом успокоился, да таким остался. Он цитировал левит из Ветхого Завета, заметил Салф. Доктор-садист взглянул на Болона и смущенно улыбнулся. Если мне не изменяет память, речь шла о главе одиннадцатой. Агнцу должно живым предстать перед Господом. Вот так. Салф бессильно развел руками и подошел к Бруно. Мне все ясно. — ответил Болон. Он действительно понимал, что кто-то, чья власть неизмеримо превышала власть Болона и палачей вместе взятых, милосердно забрал к себе душу Бруно Тасили. — Подобное состояние может быть вызвано самовнушением, — объяснил Толстяк Сал. — Перед нами случаи психической блокады нервных клеток, контролирующих чувствительные центры. Эту форму анестезии можно обойти различными способами но для этого мне понадобилось бы побольше времени. Речь идет об обычном самогипнозе, несмотря на то, что говорит мой молодой коллега». Доктор мог говорить все, что угодно, но правда была такова, что Бруно обвел их вокруг пальца. Кто знает, может быть, вытягивая буланы из ручья, он уже тогда знал, что тем самым приближает свой конец. Однако со всей очевидностью можно было сказать следующее даже если бруно действительно утратил во вьетнаме вкус к жизни а вместе с ним и изрядную долю мужества то он очень быстро обрел вновь и то и другое итак друг мой объявил доктор этот человек никогда не будет в лучшем состоянии чем теперь можете его забирать отнесите его к машине приказал болэн она стоит у входа палач косо взглянул на болона но подчинился Вдвоем со своим помощником они понесли к машине тело Бруно. Болон следовал за ним, неся завернутую в полотенце руку. Джесс с дурацким видом стоял в гостиной, держа в руке большой запотевший стакан с виски. «Спасибо, Джесс!» — бросил Болон, проходя мимо. Охранник, находившийся в раздевалке, превращенный в камеру пыток, быстрым шагом шел впереди группы и распихивал двери, помогая скорее вынести тело. Он позвал начальника охраны. — Открой дверцу машины, мистера Открывай ее, танк! Мы несем мясо! Проходя мимо танка, Болон сказал ему. — Ну, будь здоров. И вам того же, сэр. До свидания. Доктор с ассистентом уложили Бруно на заднее сиденье, и собрались было так и бросить его. — Посадите его, черт побери! — крикнул Болон. Мафиози выполнили приказ, после чего Болон резко оттолкнул толстяка. — Проваливайте! — рявкнул он. — Я не виноват! — вздохнул, оборачиваясь доктор. — Я сам разберусь. Кто прав, кто виноват? — с угрозой в голосе тихо произнес Болон, глядя вслед след удаляющейся массивной спине. Из кармана пиджака он вытащил конверт и протянул его начальнику охраны. «Передай это Майку, когда он вернется. Скажи ему, что я все держу под контролем». «Хорошо, сэр, я все ему передам, не беспокойтесь». Казалось, все были довольны отъездом важной шишки с грузом мяса. Болон вспомнил, что большинство мафиози испытывали не меньший страх перед палачами, чем он сам. «Тогда почему?» Какую цену соглашались платить они, чтобы... Зачем? Чтобы жить? Он сел за руль и выехал за ограду охотничьего домика. Когда он подъехал к посту, цепь уже была опущена. Болон махнул часовым рукой, выехал на дорогу и, проехав с километр, остановился на обочине. Он перегнулся через спинку своего сиденья и позвал «Бруно, ты меня слышишь? Это Болон». Ты меня слышишь?» Окровавленная голова медленно поднялась, и залитые кровью глаза невидяще уставились в пространство. Бруно что-то видел, но только не то, что находилось сейчас перед его взором. Он по-прежнему улыбался. Из его горла вдруг вырвался легкий хрип, взгляд затуманился и потух. Бруно ушел из жизни так же тихо, как и жил. Болан понял, что его друг мертв, для этого не надо было даже щупать пульс. Скрипнув зубами, он взялся за руль и, стараясь отогнать прочь мучившие его угрызение совести, отправился за Сарой. Она немедленно отозвалась на его сигнал и выбежала на дорогу. — Садись в машину и не смотри назад! — приказал ей Болан. — Смотри на меня, Сара! Смотри на меня! Она уже садилась в машину и под влиянием некоего магнетизма, помимо своей воли, взглянула на безжизненное тело, призрачно освещенное тусклым светом плафона. При виде открывшейся ей картины у нее на какое-то мгновение помутился рассудок. Рот ее раскрылся, а в горле застрял долгий, немой вопль ужаса. Болон схватил ее, прижал к себе и резко газанул, стараясь подальше отъехать от охотничьего домика ставшего царством страданий и смерти. Сару била крупная дрожь, уткнувшись лицом в плечо болона она боролась мучительным приступом кашля, а из ее горла, перехваченного судорожным спазмом, неудержимо рвалось долгое, тоскливое мучание. Проехав несколько километров, Болан остановил машину на каком-то проселке и обнял Сару, пытаясь хоть как-то успокоить ее. Это не твой брат Сара, это всего лишь его телесная оболочка. Он больше в ней не нуждается. Не бойся, с Бруно все в порядке. Он умер, он уже на небесах. Не всем суждено умереть так легко, как Бруно. Кое-кому придется на себе испытать все муки ада, — мрачно подумал Болон, сдерживая закипающую ярость. В конверте, который он передал для Майка Талиферу, Лежал значок снайпера. Майк без труда поймет смысл послания. Палач возвращается. Прошло несколько часов. Наконец Болан и Сара смогли поговорить, обменяться терзавшими их мыслями и чувствами. Разумеется, это слабое утешение, особенно когда из жизни ушел близкий человек. Свет фар вырвал из темноты стоящую на обочине скорую прибывшую по вызову Болана из частной клиники в Трентоне. Болан подъехал так, что дверца его «Кадиллака» оказалась точно напротив задней дверцы фургона скорой помощи. Двое санитаров в белых халатах бросились навстречу. О том, что их ждет, они были предупреждены заранее. Болан вышел из машины и помог Саре выбраться на дорогу. И Один из санитаров пристально вгляделся в его лицо. А затем произнес «Значит, это вы!» «А вы что-то имеете против?» «О, разумеется, нет! Только я никак не ожидал встретиться с вами, во всяком случае увидеть вас живым!» Болон сухо улыбнулся и ответил «Однако вам представилась такая возможность! Позаботьтесь о моем друге! Ладно! Можете на нас положиться! э, -э, -э желаю удачи! Спасибо!» — тихо произнес Болон. Он отвел Сару в сторону и сказал «Мы все время прощаемся. Нужно бы хоть раз сказать друг другу «Здравствуй!» «Мак, я...» «Ты знаешь, что я стараюсь не лезть не в свое дело. Но если вдруг тебя снова ранит ты знаешь, где меня найти?» «Разумеется!» Болон помолчал, потом заговорил снова «Сара, я хочу напомнить тебе о сто тысячах долларов, которые я оставил Бруно. Думаю, что он спрятал их где-то в доме. «Теперь эти деньги принадлежат тебе. Кровь с них уже смыта. Мне они не нужны. В случае надобности я достану себе еще. Это твои деньги. Ты меня слышишь? Они твои!» Сара опустила глаза. «Я... Я не... Можешь считать их страховкой, военной репарацией. Раньше эти деньги принадлежали мафии. Вряд ли может быть более правильное решение, чем...» Девушка резко перебила его. «Мак, нам нужно сказать друг другу так много важного. Давай не будем больше об этом». «Хорошо, но с самого начала нашего знакомства я приношу тебе одни только несчастья». «Нет, ты принес нам жизнь. Принес туда, где ее не было. Бруно обязательно согласился бы со мной. Я знаю его. Он бы...» «Вернувшись из армии, он был похож на зомби». «Давай оставим эту тему», — попросил ее болан Санитары положили Бруна на носилки, укрыли простыней и перенесли в скорую помощь. Они немало повидали на своем веку, но даже у них посерели лица. — Пора, — сказал Булан, обращаясь к Саре. Один из санитаров окликнул ее. — Садитесь к нам! — Спасибо, но мне кажется, что мне лучше сесть с братом, попрощаться с ним. — Лучше скажи ему «здравствуй», — тихо шепнул ей Булан. «Да, так было бы лучше, правда?» «Думаю, да». Санитар ждал, придерживая дверцу скорой помощи. Сара села в машину и обернулась, чтобы попрощаться с Боланом. «До свидания, мистер Болан!» — произнесла она дрогнувшим голосом. «Не дай ему бить себя!» Мак улыбнулся и, сохраняя серьезное выражение лица, ответил. «Ты тоже, Сара!» «Спасибо!» Дверца захлопнулась, и спустя несколько секунд огоньки скорой растаяли в ночи, вместе с ними исчезла из виду и Хендерсон, девушка, оставившая неизгладимый след в сердце мака Болана. Санитары в белых халатах на самом деле были агентами ФБР из специального подразделения «Маршалл». Прибыв по вызову палача, и они оказали ему дополнительную услугу. Теперь не позаботиться о том, чтобы Сара снова не попала в руки, извергав из Нью-Джерси. Наконец-то Макбулан почувствовал, что у него развязаны руки. Отныне он больше ни за кого не нес ответственность, и в джунглях Нью-Джерси ни перед кем не имел никаких обязательств, разве что перед самим собой. Тем не менее, бежать из штата он вовсе не собирался. Макболан устал бегать. В нескольких километрах отсюда ему еще предстояла встреча с Лео Тарином, а затем он будет полностью свободен в своих действиях. Макболан хотел показать мафии, что может сделать свободный человек, обладающий волей и настойчивостью. Он продемонстрирует это, пройдя по их трупам. Палач снова вступил на тропу войны. — Сержант, это ошибка. — Правда. Ты сам это прекрасно знаешь. Ты ничего не добьешься. Тебе никак здесь не выиграть. — Я играю не в монополию, Лео. — Называй это как хочешь, но твой план чистой воды безумия. Майк Талиферо словно с цепи сорвался. Он собственноручно пристрелил четырех своих подручных только за то, что они впустили тебя, а потом дали уйти. — Значит, мы оба психии игра Становится от этого еще более интересной. Выходит, все, что я не скажу, никак не повлияет на твое решение. Верно, Лео, никак. Но, черт возьми, он нанял больше сотни людей, вызвал под все резервы. Наемники прибывают со всех уголков Нью-Джерси. Тем лучше. Я предпочел бы уничтожить их всех сразу. Они будут лишь мешать друг другу. Вот же, все еще здесь. Насколько я знаю, да. Майк психанул именно из-за него. Он выставил его на посмешище перед хозяином. Ты прилетел в личном самолете, Оджи? Что ты, конечно, нет. О моем визите никто не знает. Оджи был уже здесь, когда ты позвонил. Значит, это был он. Ты о чем? Пока я был в сапогах и рожке. Майкл ездил встречать какую-то важную шишку. Ок, я все понял. В пяти-шести километрах от охотничьего домика. Есть частный аэропорт. Скажи-ка, Лео, а кому принадлежит сапоги и рожок? Одному из местных жителей. Он никак не связан с мафией, но получает вполне достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов. Он уже сдавал им домик в аренду. Окей, Лео, к домику не приближайся. Держись от него как можно дальше. Хорошо, я буду в Трентоне. Броньола тоже. Черт возьми, дай мне два часа. «Всего два. Ты же знаешь, я предпочел бы совсем ничего тебе не давать. Если вдруг Гарольд узнает...» «Ладно, давай играть в открытую. За ним числится один должок, и пришло время платить по счетам. Так ему и передай». Чувствуя себя не в своей тарелке, Тарин переминался с ноги на ногу. «Он все помнит, маг! Я знаю! Хорошо, Лео, и мне не нравится действовать подобным образом». Я не люблю просить об одолжении, но этот случай особенный, я не хочу, чтобы эти ублюдки вышли сухими из воды, благодаря продажным судьям и присяжным. Только не в этот раз. Я хочу взорвать этот барак со всеми, кто в нем находится. — Чтобы отомстить за мертвеца, — прокомментировал Тарин. — Нет, чтобы спасти живых, — холодно парировал Булан. — Окей, я чувствую разницу. «А еще для успокоения моей души! Вот это уже другое дело!» Тарин тепло улыбнулся. «Замочи их, сержант, и от моего имени!» Легкая улыбка тронула губы Болана. Мужчины обменялись крепким рукопожатием и разошлись в разные стороны.